Глава четвертая. Прежде чем ворваться к Трисмегисту, так не терпелось вывалить на него все отчаянно яростные вопросы, Селена все-таки сумела прийти в себя настолько, что решила первым делом выяснить, не продолжает ли заниматься старый эльф с Риганом. Не дай бог напугать мальчика-дракона своими воплями. Но, завернув к садовому домику, она увидела — Тресмегист в одиночестве сидит на скамье под окном. Слушает птицу из сада. Первые же слова застыли на языке, потому что даже во взвинченном состоянии Селена поняла, насколько ее вопрос агрессивен. «Почему вы не предупредили?» А когда она ощутила, что агрессия слишком сильна, себе же зло ответила. «Потому что о частностях его никто не спрашивал». Тресмегист покосился на нее. Взгляд задержался на ее руках, сплошь унизанных блокирующими оберегами. Да. Уж этот эльф сразу понял, что хозяйка места пришла к нему явно не с добром. «Не дождешься, угрюмо подумала Селена, зажимая чувства в жесткий кулак. «Буду спокойный, как танк». Уже медленней она подошла к нему и присела рядом. Застыла, прислушиваясь, заодно и пытаясь отдышаться. Да, в саду и в самом деле выпивала звонкие трели птица. Хозяйка места глубоко вздохнула. «Тресмегист». «Вы знали, что сделает рунный смарагд, когда из подземного города появится на поверхности?» Не глядя на нее, старый эльф кивнул. «Не буду спрашивать, почему вы не предупредили нас об этом. Спрошу другое. Вы считаете будущее положение дел нормальным?» «Вопрос философский». После некоторого колебания ответил эльф. «И вам могут не понравиться мои рассуждения. Рассуждения философа». «Но попробуйте привести мне свои доводы». Еле сдерживаясь, предложила Селена. «Я постараюсь выслушать и понять их». «Что ж...» «Не обижайтесь, леди Селена, но вот вам единственный довод. Мне все равно». Он выговорил эту ужасающую фразу и замолчал. Она шмыгнула, как маленькая, как обиженная маленькая. Старый эльф обвел ее вокруг пальца. Она хотела услышать мнение философа, она его получила. И ведь он сказал правду» такому философу, как он, много повидавшему в своей жизни, и в самом деле все равно, будут ли вновь обожествляемы эльфы. Ему-то смешны вся суета и чита. Он смотрит спокойно на любые события, но она-то... То есть, случись это событие, вы будете спокойно воспринимать отношение к вам, как к божеству, медленно сказала Селена. Вы будете с достоинством, ну или снисходительно смотреть, как перед вами падают на колени, стукаются лбом о пол или о землю, боясь взглянуть на вас лишний раз. «Вы утрируете», — раздраженно сказал Трисмегист. «Да, именно к этому я веду». Уже рассеяно, потому что напряженно размышляла, сказала Селена. «Я хозяйка места и должна защитить всех, кто доверился мне. Совсем недавно в этой деревне жили лишь маги, а сейчас из-за меня здесь сплошной...» Она сумела слабо усмехнуться. «Интернационал. Был. Ладно. Тогда так. До появления рунного смарагда на поверхности земли мне придется избавиться от всех эльфов в своей деревне Под тем или иным предлогом». Поскольку до нашего путешествия осталось два дня, в течение этих двух дней мне надо придумать, как это сделать и выполнить задуманное. Что вы хотите сделать?» Трисмегисты все-таки задели ее слова. Но Селена, только что придумавшая новый план спасения своей маленькой почти семейной общины, уже начала вникать в него. И план этот ей все больше и больше нравился. Во всяком случае, казался приемлемым до слез. Она встала со скамьи, посмотрела на старого эльфа. «Я понимаю, вы философ. Понимаю, что философом не до мелочей жизни. Поэтому во время войны вы путешествовали где-то далеко, оставив маленького мальчика среди уродов и машину Биц, отдуваться за вас и хранить вашу библиотеку. Я же всего лишь человек, который не хочет испытывать горечи из-за размежевания тех, кого полюбила. Поэтому, да, сегодня же попрошу уехать хосту с дочерью, которым дам денег на небольшой дом в пригороде. За ними уедет Корунд. Им в помощь для обустройства на месте я дам Мускари и Космию. Бернара, чтобы проследил, когда что. Корелоса Хоста заберет сама. Он давно ей уже вместо сына. Слезы наворачивались и наворачивались, и она с трудом держалась, чтобы не разреветься прямо перед этим холодным существом, которое только молчит после своего недавнего взрыва негодования. А пока нас не будет, отправлю Сири с гарданом и Оливией к развалинам их бывшего поместья. У Сири на руках будут деньги. Этих денег хватит, чтобы он начал отстраивать им дом. Я, конечно, копила деньги для другого, но мы перетерпим. Не впервой. А потом Мирту и его младшим не понадобятся деньги. Они ведь будут обожествляемы. Им и мы так бесплатно все достанется. В деревню они не смогут вернуться. Ривер поможет нам сделать деревенскую защиту еще сильней. Она все-таки не выдержала. Резко отвернулась, лишь бы он не видел, как бегут слезы по лицу, и упрямо договорила. «Я вам очень благодарна, Трисмегист, за подсказку, как действовать. И правда, зачем им всем наша любовь и дружба, когда через пару дней их будут обожествлять?» Слепая от слез, она шагнула от скамьи, но уйти не смогла. Чьи-то сильные ладони легли ей на плечи, удерживая. «Леди Селена, а что вы придумали для меня?» Она подавила всхлип, пытаясь сообразить, о чем он, и с вызовом ответила. «Регану нужен врач». Одного божественного эльфа ради него мы уж перетерпим как-нибудь. Да и вы не ребенок, Вам больно не будет, когда кто-то очень близкий и почти родной ни с того ни с сего становится чужим. Еще вопросы есть?» И передернула плечами, стряхивая его ладони. Но старый эльф заступил ей дорогу и, помолчав, сказал. «Я подумаю, что можно будет сделать, леди селена все Всё-таки всхлипнув, она сказала. «Спасибо». Уйти в соседний сад и отреветься там как следует ей не удалось. Не дали. Едва она завернула за угол садового домика, на ходу вытирая мокрое лицо, пришлось остановиться. Навстречу, неся на спине визжащего отчасти Корилуса, бежал Мускари. «Селена! Селена! Там ребята пришли с джари и с Колором! Тебя потеряли! Селена!» Пискнул Корилус и замахал руками. Она быстро приблизилась к ним, и поставленный на землю малыш-эльф важно взялся за ее ладонь и за ладонь Мускари, чтобы идти между ними, подпрыгивая и взлетая, подтянутой кверху сильными руками. На повороте тропинки из сада хозяйка места оглянулась. Тресмегис стоял возле своего домика и смотрел им вслед. С Джарри блокирующие браслеты не помогли. Улыбаясь, он оглянулся на звонкий вопль Кориуса с порога гостиной. «Мы селену нашли!» и нахмурился, бросив единственный взгляд на семейную. А за ним, заметив странную реакцию отца, встревожился и Конор. Селена виновато потупила глаза. «От своих разве скроешь?» Только братство ничего не заметило, слишком занятое обсуждением недавних усиленных тренировок. Как ни странно, хотя до обеда оставалось всего ничего, в гостиной расположился и Колор. Селена перехватила и его взгляд, внешне приветливо равнодушный, после чего именно черный дракон предложил. «Мы можем посидеть в вашем кабинете». «Коннор, ты идешь?» — от входной двери спросил Мика. «Мы в мастерской собираемся». «Чуть позже», — отозвался мальчишка-некромант. В кабинете на веранде Джарри плотно закрыл дверь, переглянулся с ковром. «Селена, что случилось?» «Возле заводи мы столкнулись с тремя мужчинами, вид которых был довольно бледен. Судя по всему, они заблудились и не знали, как выйти из леса. Мы проводили их до опушки». Когда они узнали, что мы живем в деревне, они как-то странно замялись и еще больше побледнели. Он со смешкой покосился на Колора. Особенно после того, как заметили в нашей компании дракона. Колор только лениво ухмыльнулся. «В общем, мы поняли, что кто-то из наших столкнулся с ними», — закончил Конор. Успокаиваясь на воспоминаниях, Селена сама не заметила, как рассказала все. И о поставщиках, и о разговоре с Ривером, и об обещании Трисмегиста. После потрясенного молчания, только не ковра, черный дракон сказал. «Вы знаете, что Трисмегист появился здесь после пребывания у Вальгарда. Мне нужен ривер. Мы сходим к старику и выясним примерные координаты крепости Вальгарда. Я выйду к нему межпространство «неестественными переходами и узнаю все, что нам надо. Вальгарду тоже может не понравиться перевес сил, вызванный неестественным ходом событий». «А ведь и правда», — удивленно сказал Джари, «Я только сейчас прикину, что может произойти, если развязанная война пойдет не так, как придумали вампиры. Драконам снова придется драться, защищая нас». «Колор, но ведь с окончания войны с машинами и года не прошло. Драконы не заинтересованы в новых военных действиях». «Нет, не заинтересованы», — сказал Колор, и в душе Селены вспыхнула надежда. «Драконы что-нибудь придумают. Они не любят вмешиваться в дела простых смертных, но они сильнее, чем эти смертные». «Я сейчас бегаю за ривером», — вскочила она со стула. «Нет, мама Селена, скоро начнется обед», — остановил ее Конор. «Мы с ребятами чуть опоздаем на него. Колор, Риверу надо подойти к вашему дому?» «Да. Можете сказать магу, что дракон приглашает его отобедать вместе». А когда Конор выбежал из кабинета, хозяйка места вспомнила о не менее главном для всей теплой норы и деревни. «Как вы думаете, те трое или подобные им еще раз сюда явятся?» «Вряд ли», — задумчиво, явно вспоминая, сказал Джари. «Когда они со всех ног удирали от нас, чего мы до твоего рассказа не понимали, было видно, что они сюда больше ни шагу». «Спасибо», — с облегчением сказала Селена и пошла к двери. Мужчины вставать и не думали. Кажется, после ее ухода они хотели наедине обговорить текущие и появившиеся дела. Переход с веранды через короткий коридор в гостиную ознаменовался странным запахом. Нет, Селена привыкла, что в гостиной, несмотря на распахнутые в жаркий летний день окна, кроме солнечных запахов усталой травы, постоянно пахнет потом от детской одежды и обуви. Но плюс ко всему, сейчас пахнула еще и из столовой, сытными ароматами горячего и жареного. Но в волне запахов она уловила неприятный, острый запах чего-то знакомого, чего быть здесь не должно. Огляделась. В ожидании обеда старшие ребята все еще не собрались в гостиной, зато малышня вся, наверное, сгрудилась в своем уголке, изучает что-то. «Так, не видно Вильмы. Кто-нибудь знает, где Вильма?» «Волчата-тибра покусали Ваде», — объяснил Хаук. «Она повела его на второй этаж, чтобы прижечь укусы». Вселенную это сообщение немного озадачило. Ваде сам оборотень дал себя укусить, потом сообразила. Дети играли и не заметили, как покусали друг друга. Это потом, когда Вади вернулся в человеческую форму, он заметил кровоточащие ранки. Или заметила Вильма, которая тут же воспользовалась возможностью попрактиковаться в полученных от Бернара знаниях и умениях. Что ж, кажется, малыши без нее неплохо соблюдают дисциплину. Но запах... Приглядевшись, хозяйка места обратила внимание, что малыши, кажется, собрались посидеть на любимом ковре. Только Гарден и Риган, заложив руки за спину, слегка склонились к краю, словно наблюдая за тем, что происходит в центре ковра. Недоумевая, почему они так притихли, предполагая, что они собираются слушать Ирму или ее игру на Лиире, Селена осторожно подошла к ним и взглянула. На распластавшемся на полу, вздыхающем от безнадеги пирате, сидели Ирма и Мона видимо, как самые тяжелые. Между ними устроился двойняшка Вил. Берил обеими руками с трудом удерживал собачий хвост в неподвижном положении. Оливия, раскрыв от напряжения рот, раскрашивала этот хвост светло-золотой краской из банки, которую для нее держал Брин, малыш-человек. Остальные малыши легли на собачьи лапы, чтобы те не трепыхались, а девочка Илмари обнимала башку пирата, что-то нашептывая ему утешительное. Время от времени Ирма тихонько напоминала. «Оливия, Вильма скоро спустится. Давай быстрей!» «Нельзя!» — вздыхала девочка-эльф. «Краска брызгается!» «Зато красивенько!» — наставительно говорила волчишка. «Я же говорила, у тебя получится!» Собачьи глаза застыли на хозяйке места, узнали, и пират душераздирающе возвал о помощи. Ни слова не говоря, у Оливии Селена отняла кисточку и сунула ее в банку с краской, которую тут же отобрала у Брина. Быстро оглядела всех. Нет, Оливия была очень аккуратна. Нигде ни на ее руках, ни на руках помощников, ни капли краски. Затем, благо, сразу сориентировалась, схватила накидку с сиденья кресла и закутала в нее несчастный собачий хвост. «Сидеть!» — грозно сказала она Ирме, которая чуть не сбежала. «Сидеть, пока не скажу, что можно!» Колобок Мона зажмурился так отчаянно, так утопил маленькие глазки в качающихся щеках, как будто ожидал самого зверского наказания. Испуганный вил загипнотизированно, глядя на хозяйку места, начал вставать, но та подтвердила приказ. «Сидеть!» Убедившись, что малышня подчинилась, Селена оглянулась и позвала. «Моди, Хаук, подойдите сюда!» А когда старшие мальчики подошли, она сказала. «Хвост пирата вымазан свежей краской» мальчишки присвистнули попробуйте отвести собаку придерживая накидку чтобы не размазать краску везде к мастеру александриту он здесь еще не появлялся а значит все еще в мастерской может он найдет возможность снять хвоста краску я за вами с этой краской в гробовом молчании малышня следила как двое ребят вцепились в холку пирата ужаснувшегося новой напасти и повели его на выход за спиной селена услышала звонкое негодование ирмы но ведь красивенько обернувшись селена заметила ты считаешь кам был бы доволен и сообразив что ирма может ответить конечно быстро добавила что вы без его разрешения его собаку изменили но надулась волчишка а хозяйка места локтем подтянула дверь закрыться навалилась на нее спиной чтобы малыши сразу не открыли и рассмеялась Сколько пришлось держаться, чтобы не расхохотаться прямо в гостиной. Бедный пёс, который столько вытерпел, пока его раскрашивали. Бедные дети, которые так здорово все придумали и организовали. И тут пришла грозная Селена и объяснила, что дело это чуть не подсудное. Уже шагая по каменистой тропке к мастерской Александрита, Селена с улыбкой подумала. «А кто придумал покраску?» «Что-то ей показалось именно Оливия». А загорелась идеей и ее реализации, представив красивенькую картинку Ирма. Любопытно, как малолетние бандиты стащили из мастерской краску. Не забыть бы, вернувшись, объяснить, как опасна такая краска для любого живого существа. Не забыть бы еще после обеда отловить космею и предложить ей вести уроки рисования среди малышей. Викарса здесь уехали в город к родителям на время летних каникул. Учебка работает только для магов. Может, после первых уроков рисования дети начнут сами раскрашивать своих воздушных змеев? Рисуют же они бесконтрольно на обычных альбомных листах. Александрит шел навстречу. Услышав о происшествии, вздохнул и покорно повернулся к мастерской. У самой двери спохватился и забрал краску у Селены. Дальше мы сами, леди Селена. Мой недосмотр мне и отрабатывать. Александрит, я попрошу Веткина, чтобы он поставил ваше горячее, как только вы придете. И для мальчиков тоже. Моде из-под тяжка вздохнул. Он не каялся вслух, но знал, что надеются обычно на него, если Вильма бывает занята и не может проследить за малышней, и чувствовал себя виноватым. Вильма — человек, понимающий, но хотя бы раз напомнит ему о провинности. Поэтому Селена не стала ничего мальчишке говорить, только и ему, и Хауку напомнила. «Как придете, обед для вас тоже будет горячий». Когда она вернулась в гостиную, там уже шумела вся толпа обитателей теплой норы. Подростки весело переговаривались, громко вспоминали самые интересные моменты первой половины дня, договаривались насчет рыбалки. Сирена заглянула в уголок младших и поняла, кто сточил краску. Берил плакал навзрыд. Его не было слышно в общей гостиной лишь потому, что сидел он на коленях, откнувшись лбом в угол. Рядом с ним обливалась слезами Ирма, а растерянная Оливия стояла над ними, ничего не понимая. Остальные малыши, глядя на них, тоже уже начинали подергивать с носишками, явно собираясь присоединиться ко вселенскому плачу. Совершенно растерянная Вильма старалась допытаться, что именно произошло за время ее отсутствия. Последними в гостиной появились ребята из братства. Мир заглянул в детский уголок, после чего бегом бросился к селене, отошедшей в общую гостиную. «Что у них случилось?» «Раскаялись в садиином». Размышляя, решила та. «Они молодцы, что поняли свою вину. Все, пошли утешать. Давай. Ты берешь Оливию, я берила. Эй, Колин, пошли уговаривать Ирму не плакать». «Ирма плачет?» — поразился мальчишка-оборотень и кинулся к сестренке. За минуты до появления взрослых вся теплая нора сосредоточилась в тесном детском уголке. Малышей разобрали на руки, не обращая внимания на их слезливые жалобы, и качали так, словно вознамерились укачать до беспамятства». Селена встретилась глазами с Хостой, принесшей корзину со стеном, изумленно поглядывающим вокруг, и грустно улыбнулась. Она чаще держит на руках своих приемных, чем родного. Но Берил, прильнувший к ней, сейчас и правда нуждался в ее поддержке, поэтому она и гладила его по голове, время от времени промокая его слезы платочком. В общем, когда Александрит с двумя мальчишками вошли в гостиную, они все оторопели от одного взгляда на происходящее — А Селена оторопела, глядя на пирата, спокойно стоящего между мальчишками. Хвост у него был слегка влажный, без единого намека на краску. Но только хвост. Сам был абсолютно сухим. Как они этого добились? А потом дошло еще кое-что. Они пришли слишком быстро. А разгадка оказалась проста. Следом за ними, чуть припоздав, вошел Бернар. И когда Берил перестал реветь на руках старшего брата, признавшись в воровстве краски, когда перестали реветь и успокоились остальные, когда начался обед, Селена за своим столом взрослых выяснила. Старый эльф-целитель, шедший на обед, заметил странную процессию к мастерской и решил поинтересоваться, в чем дело. И сейчас парень-вампир и мальчишки были горячо благодарны ему за небольшое вмешательство. Бернар чисто медицинским заклинанием отделил краску от шерсти собаки. «Есть такое заклинание?» – переспросила Селена. «Медицинское?» «Да. Иногда надо быстро прочистить рану от мусора, попавшего в нее. Вот тогда и используется заклинание отделения». Ну, а чтобы пират не боялся и не пытался сбежать, опять-таки пришлось успокоить его заклинанием. Не тревожьтесь, спустя час он снова будет обыкновенным трусишкой пиратом. Далее разговор свернул на общие темы а Селена в очередной раз принялась раздумывать над своим. Эльфы в теплой норе все разные, но все тесно связаны с другими обитателями дома. Как ни пыталась она представить жизнь после того, как будет найден рунный смарагд, воображение напрочь отказывало увидеть своих эльфов надменными божествами. Рассеянно, приглядывая за столом братства, она заметила, что Конор из-под следит за Миртом, тоже об этом думает. Не надо было говорить старшему сыну о последствиях их путешествия. Мирт может почувствовать его отношение если только, прищурившись, Селена вздохнула. Вокруг Конора мерцало прочнейшее защитное поле. Следующие два дня, привычно насыщенные примерно такими же домашними неожиданностями, пролетели незаметно. В тот же день к ужину вернулся из своего межпространственного путешествия Колор и утешил посвященных довольно странным сообщениям, что в руках дракона Рунный Смаракт потеряет свое антисоциальное воздействие. Главное, если артефакт найдут, не дать ему попасть в руки эльфа, а уж потом Вальгард найдет возможность сделать так, чтобы артефакт переиграл расстановку сил в государстве без унижения других за счет обожествления некоторых. Про себя Селена подумала, что впереди слишком много случайностей, ведь с ними идут два эльфа. Один — мальчишка, другой — взрослый опытный воин. Вечером, укладываясь спать, она поделилась своими раздумьями с Джари. «Мы уже решили идти», — пожал плечами семейный, склонившийся над кроваткой младшего сына. «И этого решения не изменить. А там уж предупрежденные будем настороже. Надеюсь». «Да, кстати, завтра на тренировке к заводе пойдешь и ты». «Зачем?» — изумилась Селена. Колор напомнил, что камни ты будешь бросать, но очень точно рассчитывая их силу. А еще напомнил, что сила в подземном городе более концентрирована. «И что?» «Ты должна научиться чувствовать соразмеренность каждого своего взрыва», — объяснил Джари. «Потому что там, в подземном городе, это чутьё слегка изменится, но останется инстинктивным для тебя». «Ты будешь знать, что один камень в том концентрате будет взрываться с большей силой, чем обычно, и тогда сумеешь опять-таки регулировать силу взрыва». «Так, насколько я поняла, главное, чтобы я чувствовала эти взрывы», с небольшим недоумением уточнила Селена. «Все правильно». «Ну ладно, потренируемся». Два дня тренировок, когда ее с камнями до машинального расчета силы гонял Колор, заставили ее прочувствовать, что такое будет это их путешествие. А вне тренировок она втайне от других Готовила взрослых и подростков К жизни без хозяйки места В теплой норе она оставляла маленькую Но сплоченную компанию Которая должна была сделать так Чтобы изменений в следующие дни Здесь никто бы не прочувствовал Хоста, Анитра, Вильма На их плечах теперь будет теплая нора Бернар, Александрит, Корунт и Вилмар Станут ее временной защитой Вечером третьего дня Машина отъехала от пригородной ограды У ограды остались две фигурки. Хоста с корзиной. Селена не хотела, но на всякий случай попрощалась с младшим сыном и Лада. Девочка МакКоннору не сказала ни слова, но постоянно старалась встретиться с ним взглядом, чтобы улыбнуться ему. К удивлению Селены, старший сын здорово смущался, а в машине забился в такое место, чтобы не видеть из окна Ладу. Правда, когда отъехали, он не выдержал и приник к окну. Братство и Эрны не смеялись, когда он нерешительно помахал рукой. Город встретил волнениями. Указ о мобилизации уже был озвучен, но усиленные патрули натыкались буквально на каждом шагу. Поэтому к старому городу магов подъехали совсем затемно. В условленном месте нашли одинокую фигуру ожидающего их Ильма. Здесь же оставили машину и пешком пошли к храму некромагов.